91. За восемь долларов «Интеллиус» онлайн-поисковая системы для публичных записей нашла адрес. Восточная, 32-я улица. Это было совсем не то, чего я ожидал. Я всегда представлял, что Алекс живет в шикарной квартире в Верхнем Иссайде с видом на реку и двумя-тремя швейцарами у Хода, а не в и хилл районе студентов и молодых людей, снимающих жилье за разумную арендную плату. Для верности я еще раз проверил адрес, а потом отправился туда. Здание оказалось средней величины, из красного кирпича. Швейцар там все же был, но только один. Я спросил Алексис Верде, и когда он ответил, что ее нет дома, я сделал вид, что уточняю что-то по своему мобильному телефону и сказал, что, видимо, перепутал время. Потом я повернулся и вышел на улицу, чувствуя скорее облегчение». Я не приготовил плана, что сказать и как себя вести, если она окажется дома. На углу я остановился и стал ждать. Прошло десять минут. Потом еще двадцать. Решимость моя поубавилась, хотелось сбежать, но я должен был увидеть ее. Должен был узнать, кто она такая и почему солгала мне. Думая о ней, я начал составлять в уме список, за что я ее, как мне казалось, полюбил. Внешность, ум, манера держаться... Голос, самообладание, прикосновение, умение понять меня. Во всяком случае, мне казалось, что она меня понимала, хотя, возможно, все это был обман. Единственное, что я знал наверняка, так это то, что я был пленен женщиной, которую, как мне казалось, я знал, но выяснилось, что нет. Я прошел по улице в одну сторону, потом в другую, репетируя, что скажу ей, но не мог сосредоточиться, мысли и чувства пребывали в полнейшем беспорядке». Время от времени я поглядывал за угол и дальше по кварталу, надеясь увидеть ее и в то же время страшась этого. Еще через полчаса, все еще перебирая в голове фразы, с которых лучше начать разговор, я увидел, как она идет по улице. Дождавшись, когда она окажется в нескольких футах от меня, я шагнул к ней навстречу из тени. — Люк! — выдохнула она, застыла на мгновение, а потом быстро обошла меня и практически побежала к своему дому. Я пошел рядом, безуспешно пытаясь вспомнить хоть одну из заготовленных фраз. «Почему ты солгала мне?» «Я хочу понять. Я думал... Я не знаю, что я думал. Поговори со мной, пожалуйста. Объясни, в чем дело?» «Ты должен уйти!» — бросила она и скрылась в подъезде. «Я не уйду!» — крикнул я ей вслед. «Ты должна мне все объяснить!» Швейцар, молодой латиноамериканец с бейджиком Эдвин и крепкими мышцами под тесной униформой преградил мне путь. «Не заставляйте меня звонить в полицию, сэр!» Он положил руку мне на грудь. «Эдвин», — взмолился я, — «ты когда-нибудь был влюблен?» Эдвин сочувственно посмотрел на меня и посоветовал пойти домой и как следует выпить. В любое другое время я бы, наверное, посмеялся над такой иронией судьбы. Еще раз выкрикнув имя Алекс, я повернул к выходу. Всего в одном шаге от двери я услышал, как ее голос тихо произнес мое имя. Мы стояли рядом в лифте, молча, как чужие, потом зашли в ее квартиру. Я попытался придумать, что бы такое сказать, но не смог. Квартира тоже оказалась не такой, как я себе представлял. Большой и просторный, но со старыми створчатыми окнами, обеденным столом с разномастными стульями, слегка потертым диваном, грубо обработанными деревянными полами. Подходящая декорация для двух актеров, не выучивших свои роли. «Алекс!» «Алексис!» «Я даже не знаю, как тебя называть». «Это была плохая идея, Люк». «Что ты имеешь в виду? Мое присутствие здесь или всю ту ложь, которую ты мне наговорила?» «А как насчет того, что ты мне наговорил? Разве ты мне не лгал?» «Я пытался защитить тебя». «От чего?» «Я не хотел, чтобы ты пострадала». «Не понимаю». Произнесла она, и на ее лице отразилось замешательство. «Это я пыталась защитить тебя». «Защитить меня?» «Я не думала, что все так получится». Я не хотела. Она закрыла глаза, судорожно глотнула. По ее щекам потекли слезы, я притянул ее к себе. Мои губы коснулись ее губ, прежде чем она смогла возразить. И она поцеловала меня в ответ, затем отстранилась и сказала, что я должен уйти. «Нет, я не уйду, пока ты не расскажешь мне, что происходит. Я тоже расскажу тебе все, что ты хочешь обо мне знать, вообще все, если ты просто объяснишь мне, что происходит». «Слишком поздно», — сказала она. «Для чего?» «Для всего этого». «Для нас». Она отвернулась. Дневной свет из окна высветлил ей лицо. «Это была работа. Мне поручили выяснить, чем ты занимаешься во Флоренции». Мне показалось, что я ослышался. «Работа? Неужели она шпионила за мной? Но почему? Это из-за дневника Перуджи?» Она произнесла «да» так тихо, что я едва расслышал. Я схватил ее за плечи, повернул к себе лицом, снова спросил «для чего?» Мой голос дрожал от мольбы и гнева. «Я не могу тебе сказать». Она пыталась вырваться из моей хватки, но я не отпускал. «Ты не можешь или не хочешь?» «Это не имеет значения, не сейчас. Ты должен забыть все, что между нами произошло. Забудь меня». «Мне захотелось встряхнуть ее. Но ведь дело не только в нас с тобой. Алекс, погибли люди. Ты это понимаешь?» Я бы хотел забыть об этом, но не могу. Я собираюсь все выяснить, независимо от того, скажешь ты мне что-нибудь или нет. У меня есть список имен, коллекционеров произведений искусства, которые...» Алекс перестал сопротивляться, ее напряженное от ожидания страха лицо приблизилось к моему. «Коллекционеры произведений искусства? Что ты имеешь в виду?» Я рассказал ей о списке коллекционеров, краденных произведений искусства, и о том, что я уже начал связываться с ними. «Что ты делаешь?» «Ты должен остановиться. Немедленно!» Теперь ее голос задрожал от мольбы. «Послушай, этот дневник, люди, с которыми ты связался, они опасны. Они более опасны, чем ты можешь себе представить». «И ты работаешь на них, на этих опасных людей?» «Я? Это уже не имеет значения. Просто остановись». «Уже слишком поздно. Я уже встречался с некоторыми из них». «Кто они? Как их зовут? Назови мне их имена». джонатон Тейвелл и Ричард Бэйн. Эти имена тебе что-нибудь говорят?» нет произнесла она решительно, коротко вздохнув перед этим. «Ты все еще лжешь, не так ли?» Она вырвалась из моей хватки, открыла дверь своей квартиры и положила руку мне на спину. «Просто уходи», — сказала она напоследок, после чего вытолкнула меня за дверь, закрыла ее и заперлась.